А если Кутлуков шёл на встречу с дружками. Они подобрали его и увезли. А, молодец, товарищ Бугаев. Растёшь. Наконец-то начинаешь смотреть по шее. И так могло быть. Мы теперь с Семёном должны всерьёз за автомобилистов взяться. И ещё, есть ли у Кутлукова партнёры серьёзные люди и дело крупное задумано? Смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут? Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия. Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу. Это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет. Таких монстров единицы остались. Да, это девушка. Ну, да, с которой старуха своего постояльца у ресторана олень видела. Она где работает? Как? А я разве не говорил? Ну, ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался. С Беркасти она? Сеня. Ты с ней говорил? Я поручил участковым. Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь это девушка из Сберкассы, из Сберкассы. Олег Котлуков по сейфом специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Никитин к ней с вопросами, что да как, где познакомились? Ах, Семён, Семён, Семён. Давориш колхоник. А Никитин ещё не успел с ней встретиться. Варя Ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них? Не отвечают, что ли они? Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный. Полковник Корнелов из городского УВД. Э, Сберкасса далеко от вас, 5 минут езды. Срочно пошлите человека, не от одного. Лучше в штатском. К Сберкассе сейчас идёт Аникин. Ваш, ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтобы в Сберкассу не ходил. Пуш возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня всё. Так. Ладно, заказывай Семён фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старая ушкакова из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Селиногорск. Как? Сами? Ага. Я хочу не с девчонкой кассиром, а с заведующей Сберкассой повидаться с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным, замятеным Петром Андреевичем. Товарищ полковник, понял. Надо бы ещё людей в группу привлечь. Подумаем. Замятин. Слушай, Коровкин, Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею, старею. Ладно. Два месяца Котлуков под боком был. Вот именно. А ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал. Разрешите? Заходи, Павел Сергеевич, заходи. Колокольников пропал. Что значит пропал? Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь? Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет. Я не понимаю, что случилось, лейтенант? Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград. Так? Колокольников поехал за ним. Откуда это вам известно? Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой его пивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову. Какой электричкой он уехал? После часу дня. Черт. Ну, ясное дело, он... расчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужу жене не поторопился. Зацепился за пивной ларёк и только к вечеру вспомнил. Понятно, понятно. А, слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека. Даже жена не поняла. Петр Андреевич, слушаю. Что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой Надо срочно поговорить. Сделаем. Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернётся на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете? Так точно. Пётр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляечковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.